39.5. Развитие предпринимательства. Приватизация стала ядром институциональной реформы, в ходе которой формируется новая организационно-экономическая структура предпринимательство и само предпринимательство как экономический феномен. Страница 530. Предпринимательство представляет собой специфический сектор экономики, функционирующий в соответствии с рядом присущих именно ему закономерностей. Структурные элементы этого сектора, разнообразные предприятия, в истинном смысле слова, действуют по строгому принципу либо хозяйственный успех, либо банкротство, экономическая смерть. Этот принцип, реализуемый лишь в условиях кон конкуренции, неизбежно диктует стремление усилить деловую активность, увеличить хозяйственный оборот. Предприниматель в условиях нынешней рыночной экономики – это прежде всего новатор, осуществляющий такую сложную комбинацию факторов производства, результатом которой становятся товары и услуга, не имеющие себе аналогов. Результаты предпринимательства выступают в виде коммерческого эффекта, воплощенного в деньгах – прибыли. Предпринимательство, бизнес – это любая приносящая прибыль деятельность, удовлетворяющая потребностям общества в товарах и услугах. Две стороны современного бизнеса – прибыльность и направленность, На удовлетворение нужд потребителей неразрывно связаны друг с другом, определяет экономические и социальные ориентиры его развития. Не обязательно быть собственником, чтобы быть предпринимателем. Например, деятельность посредников, не являющихся собственниками товаров и ценных бумаг, также представляет собой путь к выявлению прибыли, ее извлечению присвоения. Предприниматель обладает качествами, которые не делают его выше или лучше, остальных они делают его другим. Это деловая активность предприимчивость инициатива. Почему же общество считает возможным выделять предпринимателю часть прибыли? Предприниматель осуществляет затраты особого рода, отличающие его от других работников по быстроте и оптимальности принятия решений, и которые иногда называют гением предпринимательства. Предпринимательская деятельность может и не зависеть напрямую от собственности. На крупных предприятиях это приводит к резкому разграничению предпринимателя и собственников-акционеров. Между тем, предприниматели-менеджеры, получившие полномочия от частных или государственных собственников, отличаются от предпринимателей-собственников в одном отношении, им не важно, кто собственник. Страница 531. Всегда существует опасность того, что государство предоставит своим предприятиям особые льготные условия. Назначенные правительством, менеджеры едва ли станут противиться подобному вмешательству. В данном случае фигура предпринимателя-менеджера – символизирует меньшие гарантии для существования свободной рыночной экономики, чем предприниматель собственных. В ближайшем будущем особого внимания требует развитие внутреннего рынка, поддержка мелкого и среднего предпринимательства, поддержка национальных товаропроизводителей и разумный протекционизм во внешнеэкономической политике должны сочетаться с формированием внутренней конкурентной среды и регулированием монополия. Малые предприятия, особенно в сфере торговли, являются ключевыми при переходе к эффективной рыночной экономике. Они формируют спрос на готовые товары и продукцию. Критериями малого бизнеса являются небольшое количество работников, виды и объем предоставляемых услуг, территориальная ограниченность и обозримость предприятия. Малые предприятия вступают в отношении конкуренции друг с другом, способные насытить рынок товарами лучшего качества по более низким ценам. Среди новых предпринимательских структур резко увеличившееся количество акционерных обществ, созданных в процессе реорганизации государственных и муниципальных предприятий, инвестиционные фонды и компании, свободные средства предприятий и населения с целью их вложения в производство используются различными группами инвестиционных компаний. Одни компании осуществляют прямые направленные инвестиции холдинги, финансовые группы и финансовые компании, другие компании, повсеместные инвестиции, собственные инвестиционные компании, страховые пенсионные фонды. Традиционно под инвестиционной компанией понимается инвестиционное акционерное общество, формирующее свой капитал посредством выпуска и продажи акций. Инвестиционная фирма в другой форме собственности обычно называется трастом и управляет капиталом вкладчиков по их доверенности. Инвестиционная компания формирует свои ресурсы только за счет собственных средств, путем размещения акций среди юридических лиц. У инвестиционных фондов есть возможность воспользоваться привлечением средств населения. Страница 532. Существует два пути формирования финансово-промышленных групп – ФПГ. Один – объединение самых крупных фирм. Это и есть образование, собственно, ФПГ. второе связан с тем что вокруг крупной фирмы группируется ряд мелких и средних. Это создание так называемых предпринимательских групп. Они представляют собой сеть имущественных и контрактных отношений между крупной фирмой олигополистического типа и мелкими и средними компаниями. Для предпринимательских групп характерно преобладание вертикальных связей. Для ФПГ наибольшее значение имеют горизонтальные связи. Экономической основой координации деятельности предприятий, входящих в финансово-промышленную группу, могут выступать организация холдинговой компании, взаимное владение акциями, концентрация пакетов акций банком или трастовой компании. Холдинговые компании, являясь собственниками контрольных или паритетных пакетов акций других акционерных обществ, получают возможность эффективного воздействия на осуществление производственной и инвестиционной стратегии, на многих предприятиях различных отраслей. Развитие малого и крупного предпринимательства способствует стабилизации хозяйственных связей, формированию внутренней конкурентной среды, сужению сферы влияния тиновой экономики, развитию внешнеэкономических связей.